Висбаден, отель «Виктория», Федору Достоевскому. Милостивый государь Федор Михайлович, получил ваше письмо и признаться остался им весьма недоволен. Денег хотите, а писать, о чем прошу, не желаете? Нехорошо. У меня, знаете ли, кредитные билеты на деревах не растут. Говорил вам в Петербурге и повторю ныне, безо всяких экивоков, мне идея повести про пьяненьких и убогеньких, коею вы пытаетесь меня завлечь, немало не привлекательна. Я вам семь тысяч не за то посулил, а за уголовный роман в духе Габорио или Эдгара Поя. Вот чего жаждет публика, а не униженных с оскорбленными. Эх, Федор Михайлович, писали бы вы преступления, страшные, таинственные, с кровопролитием, на чтоб не одно убийство, а несколько, это уж непременно. С вашим-то талантом. Что почитатели, а пуще того у читательниц мороз по коже. Вы жалуетесь, что вам трудно и скучно выдумывать уголовные сюжеты.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 Так что с преступником сами решайте, лишь бы только он до самого конца читателю неизвестен оставался. Запомните, это наиглавнейший закон в уголовном романе. Да, и еще заботьтесь, чтобы в центре повествования оказался не преступник, а расследователь, поборник закона. эткий красивый романтичный брюнет с голубыми глазами, каких читательницы любят. Но только дилетанта вроде Поэвского Дюпена за образец не берите. У нас, слава богу, не Франция и не Америка. Злодейство расследуется не частными лицами, а служителями закона, да и цензоры не одобрят. Пускай ваш герой будет человек основательный, скажем, следственный пристав или квартальный надзиратель. Оно, конечно, звучит не романтично, но ежели у вас не получится совместить романтичность с государственной службой, то бог с ней и с романтичностью, лишь бы герой был человек обличенный твердого общественного положения.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 Ни Корж, ни тем более Краевский не заплатят. Сочувствуя затруднительному вашему положению, высылаю 7, 175 талеров. Однако же отнюдь не в долг, ибо деньгами никого и никогда не сужаю из принципиальных соображений, а в качестве аванса за новую повесть. Ежели писать отказываетесь, прошу вернуть деньги с той же почтой. А коли примите, извольте расписаться в прилагаемой расписочке и отослать ее мне. Акварный слуга ваш, Федор Стелловский.